Глава восьмая. Чокнутые помощники. — Что это? — удивленно спросила, забирая горшочек у ушастого. Осмотрела его со всех сторон, принюхалась. И сразу же поняла, что это такое. Льняная ткань отлично пропускала запахи и не давала меду задохнуться. Кроме того, она защищала продукт от мошек и грязи. — Это что, мед? — Это не просто мед. Это самый вкусный мед, который собирают мои родственники на ближайшей к нам пасеке. «И ты стащил у них целый горшочек, так?» — хмыкнула и осторожно развязав бечевку, сняла льняную тряпочку. «Не стащил, а взял на пробу. У них еще есть, не обеднеют!» «Леон, знаешь, что я тебе скажу? Ты настоящий жулик, каких еще поискать?» Я опустила палец в горшочек и зачерпнула немного густой янтарной жидкости. Подняв его к солнцу, я посмотрела на лучи через прозрачный мед и восхитилась. «Как красиво! А как вкусно!» Облизнулся кролик, покачиваясь на ветке грушевого дерева. А потом раздался глухой треск. Ветка сломалась и ушастый ухнул вниз, но, не долетев пары сантиметров до земли, зажужжал крыльями и взмыл вверх. «Сейчас проверим», — мыкнула я с лицом профессионала, который как будто бы всегда только и делала, что дегустировала мед. Нет, я, конечно, любила эту сладость и знала несколько сортов этого природного продукта. Умела отличить настоящий от поддельного, но это был мой максимум. Я никогда не была пасечником и не стремилась к этому. Боязнь пчел и реакция моего организма на их яд сделал свое дело, и я старалась держаться подальше от них. Вот только попав в незнакомый мне мир, совсем не ожидала того, что первым моим другом будет именно родственник этих ненавистных мне пчел. Сомневаешься, что тебе может не понравиться? Кролик сложил лапки на груди и посмотрел через меня в сторону дома. А ты что это, наверху было? — Ого, была! — промычала я, поднося губам сладкие пальцы, испачканные в меде. м, -м и правда вкусно! — Что ты там делала? — насторожно спросил пухлявый шмель и, обогнув меня, полетел в сторону дома. А обнаружив стоящую входа в дом ведро метлу и швабры, громко пискнул. — Ты этих чокнутых упорщиков не спустила! — Не обижай моих помощников! — вспыхнула я. — Ты просто не представляешь, как мне помогли очистить этот чердак. Там, наверное, лет сто никто не прибирался. — Так и есть. Именно сто лет. Никто на этот чердак и не заходил. А тебе там что понадобилось? — грубо спросил меня этот ушастый зверек. И мне показалось, что он реально был зол на меня. — Ты чего набычился, как мышь на крупу, м -м? Прибралась и ладно. Я еще внизу не убирала. Но когда я везде наведу порядок, тогда можно будет вздохнуть свободно и больше не бояться того, что в этом доме можно будет погрязнуть в грязи и пыли. А еще... — Так, а ну, прекрати, Евангелина! — оставил мой поток слов звереныш и подлетел к метле. Схватил ее своими маленькими лапками начал ломать. Метла начала извиваться издавать протяжные жалобные стоны. Я ощущала всем телом, что ей было больно, поэтому, схватив метлу у этого проказника, спрятала ее за спиной. Тогда кролик схватил швабру и попытался своими передними зайчьими зубами разгрызть ее напополам, но и тут потерпел неудачу. Одной рукой я схватила кроли -пчела за уши и подняла перед собой. — Ты что это вытворяешь, вредитель? — огрызнулась я, сурово взглянув на надувшегося от злости ушастого. — Тебе что, заняться нечем? — Этот инвентарь, который ты нашла на чердаке, должен быть уничтожен. Почему это? — непонимающе спросила и посмотрела на попискивающую швабру и трясущееся от страха ведро. — Чего они тебе сделали? Эти чокнутые уборщики были заперты на чердаке последним хозяином этого дома, и долгие годы никто не решался открывать чердак, чтобы не выпустить древнее зло. — Древнее зло? — переспросила я Леона, потому что мне показалось, что я не расслышала. — Ты сейчас серьезно? — Да, — кивнул кролик и попробовал вырвать свои уши из моих ладоней. «Отпусти меня, Евангелина!» «Леон, ты правда веришь в это?» Усмехнулась и посмотрела на инвентарь, который лежал около дома, и покачала головой. «Так мне рассказывала моя бабка и матушка, а я привык слушать взрослых родственников. Нет в них никакого древнего зла, я тебе серьезно говорю. Они трудолюбивые и очень веселые. А если в них и было какое-то зло, то сейчас в них ничего подобного не осталось». «Не верю!» — отрицательно покачал головой кролик. и все же, выскользнув из моих рук, шлепнулся на землю. «Может, мы все же выбросим их, или давай спалим их в камине? Никуда мы их не выбросим и сжигать не станем, тем более у нас и дров-то нет. А я знаю, где можно найти целую поленницу дров», загадочно произнес Леон и удовлетворенно прикрыл глазки. «И я уверена, что ты мне покажешь, где она», кивнула и повторила движение за ушастым. «Ну, не знаю». «Не знаю, ты такая несговорчивая, что я не уверен, что у нас с тобой что-то сложится!» Я засмеялась от серьезного тона кроли-пчела и, прихватив своих чокнутых помощников, открыла входную дверь и вошла внутрь. А потом услышала осторожный голос ушастого и повернулась. «Кажется, к нам гости, и мне это совсем не нравится!»